взвесив все за и против, я убедился в итоге, что поступаю честно и достойно. Примите уверение в уважении и дружеских чувствах. Искренне ваш Пол Тракколей. От Пол Тракколей кому? Сьюзан. Отправлено. Вторник, 8 апреля 2003-го. 23.07. Тема без темы. Дорогая Сьюзан, «Об этом нельзя сказать мягко, поэтому буду говорить напрямик. Я по-прежнему люблю Мальвину и решил уйти из дома, чтобы быть с ней. Тони я послал письмо с просьбой об отставке. Мы собираемся пожить в деревне некоторое время, после чего я с тобой свяжусь. А пока ты, разумеется, имеешь полное право пользоваться нашим общим банковским счетом и кредитками, скажи девочкам, что папа их любит и скоро к ним приедет. Прости, Пол». Мальвина позвонила в домофон кеннингтонской квартиры Пола за четверть часа до полуночи. Пол встретил ее в дверях. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он, когда Мальвина одолела лестничный пролет. «Мы же договорились, что я заеду за тобой утром. А здесь ты даже близко не должна появляться». Но, увидев, что она плачет, Пол обнял ее. Мальвину трясло. «Что случилось?» «В чем дело?» «Моя мать!» — рыдала она. — Это дура! грёбаная лгунья! — Что такое? Что она опять выкинула? Мальвина по инерции прошла в гостиную. — Ты отправил письмо Тони? — Да. Еще днем. — Черт! — пробормотала Мальвина. — А Сьюзан? Ты ей сказал? Я же обещал, что скажу. Послал ей письмо с полчаса назад. — Черт! — повторила Мальвина. — распаляясь еще сильнее. Черт бы все побрал! Она упала на диван и закрыла лицо руками, всем телом содрогаясь от слез. «Дорогая!» Сев рядом, пол гладил ее по голове. «Что случилось? Расскажи!» «Мы не можем быть вместе. Все кончено. Мне нельзя больше с тобой видеться». «Что ты такое говоришь? Почему?» Мальвине далеко не сразу удалось обрести дар повествовательной речи. Она смахнула слезы, вытерла водянистые сопли, Текущей ручьем из покрасневших ноздрей положила голову на плечо Пола. Потом выпрямилась, схватила пола за руки и впилась в него глазами. Я рассказала она с матери. Впервые. Она взбесилась. Но ты ведь знала, что так и будет, вздохнул Пол. Сама говорила, что иной реакции от нее ждать не стоит. Да, но тут другое. Причина не просто в том, что. Мы вместе. Все гораздо хуже. Она разозлилась, когда я сказала, кто ты. И что? Когда я сказала, как тебя зовут. Пол молчал, не в силах вообразить, что могло за этим крыться. Пол выдавила Мальвина. Она солгала мне. Эта чокнутая сука лгала мне всю жизнь. Полу уставился на нее. «Насчет чего?» «Насчет меня. Кто я такая?» Сьюзан забрала Рут из ясли, потом Антонию из школы, опоздав на полчаса. Дома она усадила обеих перед телевизором и принялась готовить ужин. Сунула сосиски в духовку вместе с картошкой в форме улыбающихся рожец, выложила замороженный горошек в миску с водой, чтобы разогреть в микроволновке, сосиски приятно шкварчали, Девочки увлеченно смотрели передачу о дикой природе, которую вела слегка одержимая на вид растрепанная девушка, и Сьюзен подумала, что у нее есть время, чтобы заглянуть в кабинет и проверить почту. Ей пришло только одно письмо. От Пола. Она прочла его очень быстро, а потом выключила компьютер. Услыхав звон стекла, Антония прибежала в кабинет. «Мамочка, что случилось? Что это?» «Ничего, детка». Руки и голос Сьюзан дрожали. Осколки большой хрустальной вазы валялись у дальней стены, куда ее метнуло Сьюзан со всего размаха, а лилии, стоявшие в вазе, беспорядочно плавали в луже воды. «Я уронила ее нечаянно, вот и все. Давай я помогу». «Прибрать! И я!» — подоспела Рут. «Нет, все в порядке». Сьюзен опустилась на колени и порывисто обняла дочек. «Идите смотреть телевизор. Я виновата, я и приберусь». «А вам тут опасно находиться. Можете напороться на стекло». Девочки исчезли, а Сьюзен стояла посреди кабинета, дожидаясь, пока прекратится дрожь. Она даже не подумала собрать осколки или вытереть воду, медленно впитывая тывающуюся в ковер. Минут десять спустя, учуя запах горящих сосисок, она рванула на кухню. В помещении, полном дыма, сработала пожарная сигнализация и верещала с такой омерзительной настойчивостью, что девочки, заткнув уши, стали кричать «Тихо, тихо!». Сьюзен выключила духовку и вытащила сковороду с обугленными сосисками. Как унять сигнализацию, она не знала, Поэтому встала на стол, выдернула устройство из потолка и вынула батарейки. «Мама, что с тобой?» — спросила Антония, когда Сьюзан спрыгнула на пол с нейтрализованной сигнализацией в руках. «По-моему, ты что-то не то делаешь». «Со мной все хорошо, детка, все замечательно». Обняв старшую дочь, она повела ее обратно в гостиную, я просто задумалась. «Мне сегодня есть о чем подумать. Не обращайте внимания». «Сейчас приготовлю вам рыбные палочки». Она взглянула на экран телевизора, перед которым завороженно сидела Рут, внимая детской новостной передачи. На экране ликующая толпа сбрасывала на землю статую. «О чем это?» «О большой войне», — сознанием дела объяснила Антония. «В Ираке. Но война уже закончилась, и теперь все будет хорошо». Сьюзен смотрела на лица людей в толпе, и ее доливали сомнения. Вот, значит, как все это закончилось. А может, наоборот, только начинается? Иракцы выглядели восторженными, но и одновременно шарашенными. Глаза их как-то странно сверкали, возможно, от ярости. Это была ярость людей, которым даровали свободу, но не на их собственных условиях. Людей, чье раскрепощение произошло слишком быстро и слишком брутально. Людей, которые никогда не испытывали расположение к своим спасителям и никогда не доверяли им. Они пока не знали, что делать со своей свободой. Но очень скоро их энергия обернется ненавистью к тем, кто обрушил на них это нечаянное счастье. Глядя на мутный экран глазами, полными слез, Сьюзен отлично понимала, что эти люди чувствуют. Ничего нет. Штук тридцать сообщений, но все по поводу моей отставки. От нее ничего. Пол выключил ноутбук, отсоединил мобильник от USB-порта и запер дверцы машины. Надо было забраться сюда, на самую высокую точку полуострова, чтобы телефон начал, наконец, принимать сигнал. И теперь Пол проверял почту каждые полчаса, нет ли сообщения от Сьюзан. Но она не торопилась связаться с ним.